30. Одну Василису на конюшню не пустили. «Еще чего», – сказала Мария, – «мне тоже любопытно». Она, переодевшись в костюм мятного колера, была свежа и по обыкновению прекрасна. И почему-то именно сейчас эта холодная совершенная красота Марии задевалась живое. А ведь никогда-то, даже в юности, когда пришло сознание собственного несовершенства, Василиса ей не завидовала. И сейчас не собиралась. Но вот рядом с Марией она чувствовала себя неуклюжей, неправильной, чрезмерно худой, помальчишечье угловатой, смуглой, темной. Да и вообще, надо будет в город заглянуть. Марья, оглядев коляску, по всему было видно, что мучили ее сомнения, все же взобралась на место кучера. А то ведь и не собралась, почитай, переодеться и то не во что. «Можно и в город», – покорно согласилась Василиса. «Потом». Надо же понять, что нам в городе кроме платьев понадобится. К слову, тебе тоже не мешало бы обновить гардероб? Не поможет. Василиса точно знает. Да, было время, когда она искренне надеялась, что станет красивой. Если не как Марья, то хотя бы по-своему, но... Правда, сомневаюсь, что в этой глуши найдется по-настоящему приличная партниха. Марья перехватила поводья и цукнула, на что лоснящийся жеребчик только дернул ухом. «Вот зараз копытная!» марья привстала и свистнула что или может она посмотрела на василису так жалобно что обида кто то ушла да и стоило ли обижаться господь постановил Марье красоту настасьи достались ум и упорство а василиса просто неудачненькая получилось зато она с лошадьми ладит и готовит неплохо давай я предложила василиса и подала руку помогая сестре спуститься На сиденье экипажа с зонтом в руках Марья выглядела именно так, как подобало выглядеть княжне. Свежа, прекрасна. И И Василиса поняла, что ей совершенно не хочется знакомить Марью с Демьяном Еремеевичем. И вовсе не потому, что он Марье не понравится. Наверняка ведь не понравится, ибо сестра предпочитала мужчин совсем иного склада и характеру. Но вот она ему понравится. Она нравится всем мужчинам. Прежде Василиса воспринимала это как должное, а теперь вдруг обидно стало. Василиса подобрала вожжи. И с прислугой надо что-то решить. Видно ли дело одного конюху держать? А вот отбыл он, и что теперь? Надо, согласилась Василиса. Мужчин Марья очаровывала, завораживала, манила этой ледяной своей красотой. И нисколько-то не останавливала их, что сама Марья была замужем и в замужестве этом вполне счастлива. Василиса щелкнул по водями, и жеребчик, недовольно тряхнув головой, перешел на рысь. Дорога была легка, утро дарило приятную прохладу, но в воздухе нет-нет дочудился запашу Гарри, и заставлял он морщиться, заодно уж отвлекая от прочих, не самых приятных мыслей. Добрались быстро, и Василиса едва не расплакалась. До того разоренными выглядели конюшни, пепел, уголь, обвалившаяся крыша манеж, который практически сложился. «Отстроим!» – тихо сказала Марья. И Василий кивнула. «Отстроит!» и, «И леваду все одно расширять надо. Одной маловато, а вторую – большую. Разобрали!» И она даже не сразу вспомнила, что там была. А потом, уже разглядев план, переданный Сергеем Владимировичем, и поняла, и вспомнила, и внизу запах Гарри мешался с иным. «Море!» хотя поблизости его не было. Но вот ветер принёс этот йодисто-гнилостный аромат, будто спеша им затереть иные – горелым камнем и железом, людьми. А кем поспешил подхватить конька, внимательно оглядел упряжь, показалось, что нахмурился недовольно, но всё ж кивнул, будто сам с собой согласившись. «Да», – только и сказала Марья. А кружевной зонт в руках её крутанулся, сложился – и отправился в коляску, как и кружевные же короткие по последней моде перчатки. Марья размяла пальцы и прикрыла глаза. Постояла, прислушиваясь к себе. Василиса посторонилась. Марьяна сила ощущалась, как глубоко в детстве, тёплым весенним ветром, что пронесётся, окутает, успокаивая, утешая, и теперь, как прежде, задышалась легче. Пришло понимание, что пусть конюшни и пострадали, но ведь остались целы, И люди тоже уцелели. Что было бы, если бы сгинул в огне Аким? Или же его племянник, смешной вихрастый мальчишка? Или вот лошади? Лошади, конечно, не люди, но и их смерть Василиса переживала бы тяжко. А они живы, бродят и выглядят. Если не лучше, чем вчера, то всяк не хуже. Эй, как тебя, Аким? Аким согнулся в поклоне. Очевидно, что Марьон, как многие иные, побаивался. Вещерский тут был ведь? «Был госпожа». «И что делал? Ходил». «Я понимаю, что не летал». Мария поморщилась и потерла ладони ладонь. «Силу использовал? А то». Аким мял шапку и не сводил с Марии взглядов, в котором мешались равно, страх и восхищение. «Так чаровал, что аж на в ушах зазвенело, а у барина и кровь из носа пошла». «У какого барина?» Мария повернулась к конюшням. «Так у этого Демьян Еремеевича, Прибыл тут утречком. Прибыл, стал быть, сказано-то было совершенно непонятным Василиситоном. Не то, чтобы Мария ее обвиняла, скорее уж удивлялась. Или спрашивала, или и то, и другое. А то, беспокойный был, а господин княжич его водил вокруг, вдвоем ходили. Где? Так везде. Показать можешь? Мария слегка поморщилась. Извинивась, тут, похоже, тут совсем не то. В каком смысле? Василиса, перебравшись в леваду, гладила вороную кобылку, раздумывая, найдется ли в конюшне хоть одна уцелевшая щетка. Кобылу давно следовало бы почистить. Гриву, правда, придется обрезать. Эти свалявшиеся, слипшиеся и скрепленные навозом колтуны ни одна щетка не возьмет. Но ничего, отрастет, как и хвост. Он у меня, конечно, старательный. Порой чересчур, но так как тут фонит, что-то нашел. «Показывай!» А ты и вправду глянь, что с этими несчастными. Господи, точно на каторгу отправлю, и совесть меня мучить не будет. Я не про лошадей. Я поняла, — Василиса погладила тёплый нос. Лошадь попыталась губами перехватить Василисину ладонь, а после легонько вдохнула в неё. Марья отправилась вслед за Акимом. Сперва к одному зданию, после к другому. Заглянула и в манеж, правда, саповскую. Вернулась к конюшням. Со стороны в хождениях этих смысла не было никакого, но Василиса подозревал, что ошибается. Время от времени Марья останавливалась, и тогда до василиса доносился эхо силы. «Доброго дня!» – этот развеселый голос отвлек и Василису, и Акима. Лишь Марья осталась неподвижна. Выставив перед собой руки, она медленно шевелила пальцами. То ли паутину плела, то ли мял невидимое тесто. Смотрелось это, мягко говоря, странновато. Однако Марья выглядела сосредоточенной и отвлекаться на гости не стала. Доброго вежливо поздоровалась Василиса, разглядывая господина, с которым совершенно точно не была знакома. Она бы запомнила. Выглядел господин примечательно. Невероятно высокий, пожалуй, выше не только Василиса, но и Акима, а, возможно, и Александра, что казалось вовсе уж невозможным. Он был невероятно худ. Однако худоба это не производила впечатления болезненности. Напротив, смогла кожей, загоревшая до того бронзового в черноту оттенка, который свойственен старой меди, но никак не человеческой коже. Он улыбался широко и радостно. Пуховым облаком поднимались на макушкой светлые белые почти волосы. Чесучёвый костюм какого-то невероятно насыщенного лавандового колеру был слегка измят и местами испачкан. Однако, кажется, данное обстоятельство нисколько господина не смущало. В одной руке он держал поводья, в другой – характерного вида саквояж. Конь, ступавший за ним, был столь же странен, что и сам господин. Невысокий, едва ли неж хозяина, широкий в кости и до того косматый, что казался такое ухудшим, «Плюшиваю игрушкой». «У вас тут горелым пахнет», — сказал он радостно. «Пожар, что ли, был?» «Был». Марья опустила руки и посмотрела так. В общем, когда Марья так смотрела на людей, люди смущались, терялись и вспоминали, сколь несовершенны они. «А вы, простите, кто?» «Так...» э... Господин поднял руку и почесал макушку. Коник же, остановившись, ткнулся носом в плечо, будто подталкивая хозяина. Владислав я! Горецкий!» И шлёпнул коня по носу, строго велев. «Не шали!» После же, окинувши взором развалины, добавил. «Вижу, я вовремя!» «Вовремя!» Тон у Марии был ещё более странен, чем прежде. А Василиса поняла, что ещё немного и она рассмеётся. Совершенно вот без повода. «Ещё как! Вовремя!» Горецкий же, стащив уздечку с конька, строго велел. «Не уходи далеко, потеряешься. Он очень умный. Степняк, чистой крови. Я его сам растил. Он толковый, правда, упрямый порой. Представляете, еле-еле мест нашлось. Казалось бы, современный мир, железные дороги, поезда. А коня перевести целая проблема». Конек потрусил вдоль левады. Время от времени он просовывал морду меж обугленными прутьями, принюхивался, приглядывался и фыркал, после чего трусил далее». Горецкий же, поставив саквояж на землю, раскрыл его. Первый на свет появилась складная тренога, на которой он установил исчерченную непонятными знаками пластину. мария приподняла бровь, и во взгляде появился интерес? Пожалуй. Впрочем, и самой Василиси было до нельзя интересно. Меж тем на краях пластины Горецкий закрепил пару камней весьма невзрачного вида. Напоминали они, скорее, гладыше, которых на любом берегу полно нежели чего-то и вправду ценное. Но возился он с камнями долго, то подвигая, то переворачивая, то оглаживая сизые бока пальцами. Последним своё место занял массивный кристалл, вид которого заставил Акима охнуть. как от восторга, ибо был кристалл крупным, с мужской кулак, гранённым и сверкал на солнце всеми гранями сразу, этакую огромной драгоценностью. «Сканирование полное проводить?» – уточнил Горецкий, втряхивая узкие руки с узкими же и длинными пальцами. «Полное! Будьте любезны!» – Марья отошла к Василисе, а Таня удержалась и спросила шепотом. «Твой сюрприз!» «Сюрприз!» – мрачно отозвалась Марья. «Ничего, пусть вернется домой. Я ему покажу сюрприз!» Вещерского стало жаль. «Немного!» Впрочем, дальнейшее заставило Василису замереть – Её собственных сил, почти не имеющую, всегда-то влекла, завораживала чужая магия, пусть и не так, как Настасью. Ей не хотелось докопаться до сути, перевести всё на стройный язык математических формул. Ей просто нравилось смотреть. Как кристалл наполняется силой, и она меняет цвет его. Вот клубица нежно-розовый с искры туман. Вот густеет он, обретая алый оттенок, будто крови плеснули. Алый сменяется багрянцем, а тот насыщенный, темнеет едва ли не до черноты, и лишь тогда сила выплескивается, рождая одну с другой волны. Это одновременно и отталкивает, и завораживает. Эта сила холодна, она подобна стуже, и даже Марья кривится, обнимает себя. Пятятся кони, молча прижимают уши к голове и отступают шаг за шагом. А Аким – просто смотрит на них и на человека, разом потерявшего всякую свою забавность. «Я его прибью», – тихо шепчет Мария. «Кого? Вещерского!» Обещал же, что приличный молодой человек из хорошей семьи. «Семья у меня хорошая», – отозвался Владислав, склоняясь над кристаллом, вглядываясь в его нутро. «Матушка и пятер сестер!» «Сочувствуем», – это было сказано Марии без всякой насмешки. «Вот-вот». Хоть кто-то понял, причем все до одной целительницы. Он не отрывал взгляда от кристалла, а тот, растративший силу, стал центром удивительной по красоте своей конструкции. И конструкция эта растянулась от дальнего края Левады до самой дороги, накрыв и остатки конюшен, и манеж, и пыльную землю. Отчего-то Василиса не могла избавиться от ощущения, что легкая эта сеть и в землю входит, и даже ниже – А вот Владислав хмурился, и с каждым мгновением всё сильней, и бледнел. И бледность эта проступала сквозь загар, а губы и вовсе посинели. Вокруг жених проявился синеватый узор, и когда он пополз на щёки, Владислав взмахнул рукой, и нити оборвались. Стало дурно. На долю мгновения всего и не Василиси, просто мир вокруг вдруг потускнел, разом утративши краски, и в нём, В этом мире всё замедлилось, сделалось неживым. Будто разом она вдруг взглянула на другую сторону, увидев на ней жалкие подобия существ. Что Марии, что Акиму, что лошадей. Марья сияла белым светом до того ярким, что он просто слепил. Аким гляделся ещё более низким, расползшимся и поросшим какой-то зеленоватой трухой. А вот Горецкий, его глаза стали вдруг синими, как небо. И небом, и самим миром. Прежним, хорошо знакомым. «А вы и вправду прокляты!» Сказал он, смахнувш под лба рукавом. И рукав этот он вытер о полу пиджака. «Я думал, шутят!» Проклято? Жалобно спросил Василиса. И ее еще знобило, и вовсе не от холода. Скорее, от понимания, что именно этот человек говорит правду. Что он не может солгать. Не сейчас. «Снять возьметесь?» Мария умела думать быстрее. «Увы!» слишком давнее, да и не из нашинских. Проклято. Так ведь не бывает. Это шутка, не более того. До крайности дурного свойства. Но шутка, заблуждение, а не... А если не вы? Никто из наших не возьмется, покачал головой Горецкий. Оно ж не просто на крови завязано. Оно с ней срослось, считайте, откупная жертва. Хватит. Голос Марьи прозвучал жестко, как удар хлыста, и злость ее теперь ощущала с Василисой всею кожей, потому как кожа эта стала чувствительна а такого за Василисой никогда не водилось. «Стой!» – попросила она сестру, боясь, что этот человек странный, единственный, кто и вправду увидел несуществующее то проклятие, обидится и уйдет. А ей надо знать, очень надо. «Извините, пожалуйста, но вы не могли бы...» Василиса оперлась на балку и, после спохватила что-то обгорело, а значит, придется оттирать с рук жирный уголь. «Рассказать поподробнее. Это все... Нет, Марья, я хочу знать. Я имею право знать». «Имеет», — согласился Горецкий, снимая кристалл, к которому прежняя прозрачность не вернулась. «Скорее сделался он темным, будто грязным» будто внутрь его сунули клубы пыли, вроде тех, что появляются под кроватями, свидетельствуя самим фактом своего существования о необычайной ленности прислуги. «Вам не стоит опасаться, вашей жизни ничего не угрожает». Кажется, Мария выдохнула, кажется, с облегчением. Кристалл отправился в особый мягкий мешочек, а тот вглубь саквояжа. Там же спрятались и камни поменьше, тоже потемневшие, точно и они горели. Боюсь, я гляну только краем, но, если желаете, то могу э, более тщательно изучить вопрос. Спасибо, буду признательна. Горецкий склонил голову. И за цветы тоже. Спасибо. Теперь Василисе было неудобно, что она так злилась на эти цветы. Цветы? Горецкий нахмурился. Какие цветы? От вас. Он хмыкнул и потер щеку. Тогда ладно, если от меня. И добавил. Порой сестрам моим кажется, что они лучше знают, что мне в жизни нужно. Так мне бы с кем поговорить? По делу. По какому?» Мария прижала пальцы к вискам. «Прошу прощения, ваша сила. Тут уж ничего не могу поделать. Мне рядом с вами тоже не сказать, чтобы уютно». Василиса совершенно не понимала, о чем они, но слушала. Потом разберется. Но первичную зачистку я провел. Не скажу, чтобы тут что-то сильно страшное было, хотя... Он развернулся к конюшням. «Нестабильные фрагменты есть, но тут надо дольше изучать, потому как, может быть, просто местечковая аномалия, а может, и что посерьезней». Ауры снял. «Чудесно!» – Мария расплылась в совершенно искренней улыбке. «Вы где остановились?» «Пока нигде. Алевтин сказал, что я срочно нужен, вот и...» Он развел руками. «С вокзала к вам». «Тогда, надеюсь, вы не откажете воспользоваться нашим гостеприимством». «А кормить будете?» Кажется, этот вопрос волновал Горецкого куда как сильнее возможного нарушения приличий. «Будем», – пообещала Марья, глянув на Василису. «Кормить обязательно будем. И вас, и лошадь. И вообще непонятно». «Что непонятно?» – тихо спросила Василиса. «Непонятно, почему мы сразу некроманта не позвали?» Сказала и замолчала, позволяя обдумать услышанное. «Значит, вот этот вот длинный парень, который теперь выглядел совсем уж юным некромант, настоящий, и его прочили Василисе в мужья? Хотя, если проклятие вправду существует, вряд ли он согласится. Он ведь некромант, а не самоубийца в самом-то деле». «Не любят нас люди!» – Горецкий закрыл чемодан и свистнул. На свист его тотчас прибежал конек, ткнулся мордою в плечо, а вот таким перекрестился» трижды. И еще молитву забормотал. Василисе даже подумала, что он и вовсе от службы откажется. Некромантов и вправду не любили. И теперь она даже понимала, почему. Все же изнанка мира, куда она, как Василиса теперь понимала, имела насторожность заглянуть, до сих пор ощущалась этаким гниловатым послевкусием. Но Василиса справится.